Воин Света осторожен с теми, кто думает, будто знает дорогу. Они всегда так уверены в своей способности принимать решения, что не понимают иронии, с которой судьба относится к жизни каждого из них. И когда неизбежное стучится в дверь, возмущаются. У воина Света есть мечты. Они ведут его вперед, но никогда... Он не совершит ошибку, рассудив, что дорога легка, а дверь широка. Он знает, что Вселенная действует так же, как действует алхимия. Солве-эт куагула», — говорят мудрецы, — в соответствии с тем положением, в которое ты попал, сосредоточь или распыли свою энергию. Есть время действовать — И есть время принимать обстоятельства такими, каковы они есть. Воин знает отличия. Научившись владеть мечом, воин света приходит к выводу, что ему требуется полное вооружение, и значит, без доспехов не обойтись. Он отправляется на поиски, и торговцы предлагают ему свой товар. «Возьми кирасу одиночества». Говорит один. Прикройся щитом цинизма, перебивая другой. Лучшие доспехи ни во что не ввязываться, утверждает третий. Но воин остается глух к этим речам. Бестрепетно и невозмутимо следует он к тому месту, которое священно для него и облекается в неразрушимый покров веры. Вера хранит от любых ударов. Вера превратит отвагу в чистейшую влагу. «Всю жизнь я верил тому, что говорили мне люди, и неизменно подстерегало меня разочарование», часто повторяют его товарищи. Доверять людям важно, и воин света не страшится разочарований, ибо знает мощь своего меча и силу своей любви» тем не менее он знает предел своих возможностей и понимает, что принимать Божьи знамения и сознавать, что ангелы устами ближних наших руководят нами – это одно и совсем другое – неспособность к самостоятельным решениям и вечное стремление сделать так, чтобы другие сказали, как следует нам поступить в том или ином случае. Воин Света доверяет другим, ибо в первую очередь доверяет самому себе. Воин Света глядит на жизнь без боязни и без злобы. Он сознает, что перед ним чудо, разгадку которого в один прекрасный день он отыщет. А потом, повернувшись в полоборота, говорит сам себе Но как похоже эта жизнь на безумие? И он прав. Верившись чуду повседневности, замечает воин, что не всегда может предвидеть последствия своих деяний. И порой действует, сам не сознавая, что действует, и обретает спасение, не понимая, что спасен, и страдает, теряясь в догадках о причинах своей печали. Да, жизнь — это безумие но великая мудрость воина заключается в том, чтобы верно выбрать себе безумие. Воин света созерцает две колонны, стоящие по обе стороны от двери, которую он намеревается открыть. Одна зовется страхом, другая носит имя желание. Воин смотрит на первую и читает выбитые на ней слова, Ты вступишь в пределы неведомого и опасного мира, где ничто из того, что ты открывал доселе, не пригодится тебе и не поможет. Воин переводит взгляд на вторую и читает на ней. «Ты покидаешь пределы познанного тобою мира, где остается все, что ты всегда любил и за что всегда сражался». Воин улыбается, ибо ничто на свете не может испугать его, и ничто не в силах остановить. С уверенностью человека, знающего, чего он хочет, воин открывает дверь. Воин света применяет очень полезное упражнение для внутреннего роста. Он старается осмысленно и внимательно совершать все то, что мы делаем бессознательно, дышать, моргать замечать окружающее. Он прибегает к этому в минуты смятения и растерянности и таким способом освобождается от напряжения, позволяя своей интуиции работать более свободно. Его страхи и желания не вмешиваются в эту работу. И вот в конце концов решаются вопросы, казавшиеся неразрешимыми. И страдания, которые насчитал непереносимыми, исчезают без следа, причем он не прилагает к этому никаких усилий. Попадая в трудное положение, воин неизменно использует этот метод. Воин света слышит порой такие фразы. «Я не желаю обсуждать то-то и то-то, ибо люди завистливы». Он смеется, слыша такое. Зависть — не в силах причинить никакого вреда, если только человек не принимает ее безропотно. Зависть — часть жизни, и каждый должен уметь совладать с нею. Тем не менее, воин редко говорит о своих планах, и потому люди иногда полагают, будто он страшится зависти. Но воин знает, всякий раз, когда он говорит о своей мечте, приходится тратить некую часть ее энергии на то, чтобы облечь мечту в слова. И если говорить часто и пространно, возникает опасность истратить всю энергию без остатка, так что на исполнении мечты ничего не останется. Воин света знает, какой мощью обладают слова. «Воин света знает» как высока цена упорства и отваги. Часто случается так, что во время битвы он получает удары, которых не ждал, и понимает, что, покуда идет война, противник победит в нескольких сражениях. Когда подобное происходит, он оплакивает свои скорби, а потом придается отдохновению, чтобы хоть немного восстановить энергию и тотчас вслед за тем он вновь принимается сражаться за свои мечты. Ибо воин знает, чем дольше пробудет он в стороне от битвы, тем больше будет возможность почувствовать себя слабым, робким, боязливым. Если всадник, сброшенный с коня, не вскочит в седло в следующую же секунду, ему уже никогда не хватит на это храбрости. Воин света знает, что чего стоит. Он принимает решение поступить так, а не иначе, руководствуясь вдохновением и верой. Но порой он встречает людей, которые зовут его принять участие в борьбе за то, что ему чуждо выйти на поле сражения неведомого ему или неинтересного. Эти люди стремятся сделать так, чтобы воин принял вызов, важный для них, но не для него. И часто это люди, близкие воину, любящие его, верящие в его силу и потому требующие, чтобы он пришел к ним на помощь. Когда это происходит, воин улыбается, старается доказать им, что любит их, но не отвечает на их призыв. Истинный воин света. Всегда сам избирает себе поле сражения. Воин света превзошел науку потерь. И, потерпев поражение, он не изображает безразличия к этому, не произносит фраз вроде: Да ну, для меня это совершенно не важно. Или Не больно-то и хотелось. Он принимает поражение как поражение, и не чится представить его победой. Он знает, какую боль причиняют раны, как горько ощущать равнодушие друзей, какое одиночество испытываешь после потери близкого. В такие минуты воин говорит себе, я сражался и потерпел поражение, я проиграл первую битву. И эти слова вселяют в него новые силы, Воин знает, что нет людей, которые всегда и во всем одерживали бы вверх и умеет отличать свои ошибки от несчастного стечения обстоятельств. Воину известно, когда ты чего-нибудь хочешь, все силы Вселенной будто вступают в некий сговор, чтобы помочь тебе. И по этой причине он очень осторожен со своими мыслями, Под добрыми намерениями таятся чувства, в которых никто не рискнет признаться даже самому себе: мстительность, стремление к самоуничтожению, вина, страх победы, мрачное ликование, порождаемое чужой бедой. Вселенная не разбирается в таких тонкостях, а идет навстречу нашим желаниям, и потому воин, набравшись мужества, Заглядывает в самые потемки собственной души, чтобы удостовериться, что он не просит ничего пагубного для самого себя. И он всегда очень осторожен со своими мыслями. Воин помнит слова Иисуса. «Да будет слово ваше «да»» «да» «нет» «нет» Когда воин принимает на себя ответственность, Он держит слово. Те, кто дают, но не исполняют обещания, теряют самоуважение и стыдятся своих поступков. Вся жизнь этих людей превращается в постоянное бегство. Они тратят гораздо больше сил на поиски благовидных предлогов для отречения от тех слов, которые произносились ими прежде, чем воин, на то, чтобы обещание свое исполнить. Случается иногда так, что и воин, взяв на себя неразумное обязательство, попадает под власть предрассудка. Впредь он никогда не повторит такого, но все равно никогда не уклоняется он от выполнения обещанного. Слово его свято, и полной мерой платит он за свой безотчетный порыв. Выиграв битву, Воин празднует победу. Она стоила ему дорого. Были трудные минуты, ночи мучительных сомнений, дни нескончаемых ожиданий. С древнейших времен, обычай отмечать победу, входил в ритуал самой жизни и обставлялся особыми церемониями. Товарищи, глядя, как ликуют воин света, недоумевают. Зачем он устраивает такое торжество? Ведь в следующем бою его, может быть, ждет разочарование? Ведь он может навлечь на себя ярость врагов? Но воин знает, чем объясняются его действия. Он хочет сполна насладиться уверенностью в себе, ибо это самый драгоценный дар, приносимый победой. Сегодня он празднует победу, одержанную вчера, а в нынешнем триумфе черпает силы для завтрашних сражений. В один прекрасный день воин внезапно понимает, что сражается без былого энтузиазма. Он продолжает делать то же, что и делал прежде, но ему кажется, что все движения утратили смысл. В такую минуту ему остается только одно — по-прежнему вести праведный бой. Неважно, что по какой причине исполняет он то, что должно, из чувства долга ли, из страха или еще почему, но он не сходит со своей стези. Он знает, что ангел, осенявший его вдохновением, отлучился. Но воин все силы души направляет на битву, воин упорствует, даже когда все кажется бесполезным. Пройдет немного времени, и ангел вернется, и одного лишь шелеста его крыл довольно будет для того, чтобы в душе вновь воцарилась радость. Воин света делится с другими тем, что ему известно о пути. Тот, кто помогает другим, может рассчитывать на помощь. Тот, кого научили, должен учить других. И потому воин. Сидя у костра, рассказывает, как проходил его бранный день. «Зачем раскрывать свои стратегические секреты?» — шепчет ему друг. «Разве ты не понимаешь, чем рискуешь? Тебе придется разделить свои победы с другими». Воин в ответ лишь улыбается, не произнося ни слова. Он знает, что если рай, который он обретет в конце пути, будет пуст и безлюден, то значит борьба не имела никакого смысла. Воин света давно усвоил, что Бог посылает одиночество, чтобы научить человека искусству общежития. Бог использует гнев, чтобы показать бесконечную ценность мира, а скуку, чтобы яснее стала важность риска и самозабвения. Бог применяет молчание, Чтобы внушить, как ответственно должно быть каждое слово, усталость, чтобы в яве предстала прелесть бодрости, недуг, чтобы мы полнее осознали благодать здоровья. С помощью огня Бог дает нам представление о воде. С помощью земли учит нас тому, что такое воздух, а смертью, Бог показывает, Сколь важна жизнь. Воин света дает, не дожидаясь, просьбы. Видя такое, кое-кто из его товарищей замечает Кому нужно, тот попросит. Но воин знает, что на свете много людей, которые не могут, просто-напросто не могут, просить о помощи. Рядом с ним живут люди с таким хрупким сердцем, что и любовь. Посещающие их слаба и болезненно. Эти люди изголодались по ласке, но стыдятся показать это. Воин собирает их у костра, рассказывает разные случаи, делится с ними своими припасами, хмелеет вместе с ними, и на следующий день они чувствуют себя лучше. Тот, кто безразличен к чужому несчастью, самый несчастный. В конце концов струны, если они постоянно и туго натянуты, начнут издавать неверный звук. Воины, постоянно упражняющиеся в боевом искусстве, в битве теряют способность принимать и выполнять мгновенные решения. Конь, изо дня в день берущий барьеры, сломает себе ногу. Лук тетива которого не ослабляется ни на миг, не сможет с прежней силой посылать стрелы в цель, и потому воин света, даже если он не расположен к этому, старается найти отдохновение в мелочах повседневности. Воин света прислушивается к словам Лао Цзы, который учит, что мы должны, отрешать от понятий «дни» и «часы», зорче вглядываться в каждую минуту. Лишь так сможет воин решить некоторые проблемы еще до того, как они возникнут. Уделяя пристальное внимание мелочам, сумеет он избежать крупных потрясений. Но думать о мелочах вовсе не значит быть мелким. Чрезмерная озабоченность способна изгнать из жизни малейший проблеск радости. Воин знает, что великая мечта состоит из великого множества различных вещей, так же как солнечный свет складывается из миллионов лучей. Выпадают минуты, когда путь, которым следует воин, становится привычен и однообразно скучен. В таких случаях ему помогает наставление Нахмана Броцлавского: "Если ты не в силах медитировать, то должен всего лишь повторять простое слово, ибо это благотворно для души. Повторяй одно слово, повторяй его снова и снова, не останавливаясь бесчетное число раз. В конце концов, оно утратит свой смысл и обретет новое значение. Бог откроет двери, и ты с помощью этого простого слова Сможешь высказать все, что хочешь. Когда воин вынужден много раз выполнять одно и то же задание, он использует этот способ, и нудная обязанность превращается в молитву. Воину не дано быть полностью уверенным в правильности всего, что он делает, но есть путь, которым он должен следовать, и к этому пути... Он старается приспособиться в соответствии со временем года. Летом и приемы борьбы, и снаряжения для этой борьбы не такие, как зимой. Воин наделен должной гибкостью и потому судит о мире не в категориях верно и неправильно, но на основании отношения наиболее подходящего для каждого данного момента. Воин знает, что его товарищи также должны применяться к обстоятельствам, и потому его не удивляет, когда отношение их меняется. Каждому из них он дает срок, необходимый для того, чтобы они могли оправдать свои деяния. Но столкнувшись с изменой, воин неумолим. Воин садится у костра со своими друзьями. В течение долгих часов они осыпают друг друга взаимными обвинениями. Но ночь проводят в одной палатке, придав былые обиды забвению. Время от времени появляется среди них новичок. Поскольку нет еще у него общей с другими истории, он показывает лишь свои дарования и возможности, отчего кое-кто смотрит на него как на учителя. Однако воин света — никогда не сравнивает новоприбывшего со своими старыми боевыми товарищами. «Добро пожаловать», — говорит он ему, но доверять станет лишь после того, как узнает не только достоинства его, но и слабости. Воин Света не вступит в битву, покуда не постигнет предел возможностей его соратника.